Глава пятнадцатая. Недели до осени настолько оказались заполнены занятиями, что пролетели как один день. Удалось разве что выбраться к портнихе, но не с леди Альвиндуа, а с тетей Элоизой. Как сказал дедушка, мама Антуана вышла из доверия, а моя тетя пока не успела. Платье шили только одно – для академического бала, поскольку то, которое готовилось к свадьбе, удачно переделали для королевского. Можно сказать, оно и не изменило своего назначения быть показанным на свадьбе, и то, что она чужая, сделало его в сто крат привлекательнее. Кузен появлялся, но без приятеля. Рассказывал о студенческой жизни, говорил, что могу на него рассчитывать в академии, если удастся найти. Последнее я додумала сама, но, зная Жанна Филиппа, была уверена, возник не вопрос, что он не мог. Проще задать другому, чем разыскивать кузена. Вот и сейчас не появился, хотя обещал. Наверняка опоздает. А ведь я уже перед приёмной комиссией одна денёшенька, то есть не совсем одна. Франциск висел за плечом и притворялся безобидной тенью, чтобы было не так уж и сложно. Его никто не замечал. Но он-то мне посторонний, а из родственников не было никого. Не зачем лишний раз дразнить магическое сообщество моим видом, сказал дедушка. Формально у них нет ни одной причины, чтобы тебя не принять. Придираться будут, но потом, при учёбе, чтобы иметь возможность отчислить. Предполагалось, что я такой возможности не дам. Нет, под руководством дедушки я бы получила образование не хуже, но сам факт, что кого-то из рода Декибо отчислили за неуспеваемость, поставил бы грязное пятно на репутацию семьи, чего я собиралась не допустить. Николь Докибо, говорящий никак не показывал, что слышит мою фамилию не впервые. Уровень дара выше среднего, ближе к максимальному, но рост ещё идёт. Возможны проблемы с управлением. Члены приёмной комиссии посмотрели так, словно эти проблемы уже есть и вызваны исключительно моим вредным характером. Возможно, Леди хотела бы перенести обучение на год другой, чтобы иметь возможность без помех стабилизировать дар, радостно предположил один из членов комиссии, сухой старик с совершенно лысым черепом. Видно, волосы не выдержали конкуренции с мозгами и были безжалостно выкинуты вон. Уверен, мы можем пойти навстречу в этом вопросе. А ещё он уверен, что за год другой ты выйдешь замуж и сюда не вернёшься. прошептал призрак, хотя в этом необходимости не было. Про помолвку с Альвиндуа на верняка все в курсе. Вид у меня и до этого был вполне благонравный, не зря же я тщательно выбирала и одежду, и причёску, чтобы нельзя было придраться прямо с порога. Теперь же оставалось только не понимающе скромно улыбнуться и ответить. "Что вы? В этом нет никакой необходимости. Дар практически стабилизировался. А что он растет, так это норма в моем возрасте. Куда хуже, если бы угасал. Последняя фраза была «лишний огонек». И Нор рядом с главой приемной комиссии принял ее на свой счет. Вон как неприязненно посмотрел. У него даже не угасания, а практически ничего нет. С таким даром нечего сидеть не то что в приемной комиссии, а даже в преподавателях академии. Куда только корона смотрит. Ну и эту пародию на мага злить не стоит. Говори поменьше – пока всех против себя не настроила. Лучше всего отвечать только «да», «нет», «не знаю» в произвольных сочетаниях. Даже если скажешь «не в попад», спишут на волнение и врожденную тупость. Даровитая дурочка лучше, чем высокородная интриганка под боком. Вы уверены, что уровень вашей подготовки достаточен для обучения в академии? Да. Не хотите отложить поступление на год? Нет. Мучили меня долго. старательно подводя, если не к оскорблению приёмной комиссии, то к пониманию, что мне здесь совсем не рады. Последнее удалось на славу. Сдерживалась я с большим трудом, и то только потому, что Франциск зудел на духом про спокойствие, но раздражал куда сильнее всех остальных. Закончилось всё благополучно. Мне с тяжёлым вздохом вручили ученический браслет и попросили освободить помещение. Я ещё нашла в себе силы вежливо попрощаться, прежде чем прикрыть за собой дверь и попасть в объятия Люсиль. Как? коротко спросила она. Я молча показала браслет, подруга радостно кивнула и ринулась навстречу испытанием. Её мама сжала пальцы так, что они побелели, и пристально вглядывалась в дверь, словно надеялась, что она станет прозрачной и покажет, что же там происходит. Всё будет хорошо. Енора Виньевр попробовала её успокоить. Или сильно непременно возьмут. Да-да, конечно, рассеянно ответила она, не отрывая взгляда от двери. Может, и правда видит, что там делается. Мне-то было не пробить укрывающую комнату чары, хотя я и пыталась, но поскольку откат прилетел серьёзный, а просто так смотреть на дверь было неинтересно, я начала оглядываться в надежде, что Кузен всё же подойдёт. И в этот раз не один, а с Бернаром. Метка, поставленная на Антуана, пока маячила вдали и сияла для меня столь ярко, что позволяла надеяться избежать единственной ненужной встречи в академии. Пожалуй, с единственной я поторопилась. Повернувшись, я почти уткнулась носом в типа, которого тоже совершенно не хотела видеть. Удивилась ли я его появлению? Ни капельки. Метка, поставленная им, сильно ослабела, но всё ещё позволяла меня засечь на близком расстоянии. Мы с дедушкой решили её не снимать, пусть Шарль считает, что никто ничего не заметил. Мало ли, чем он её ставил. Не стоит огорчаться столь подозрительного енора. Так, нужно на него тоже метку пристроить. Если он знает, где я, будет справедливо, если я буду знать, где он. Смотрю вы теперь неразлучный огонёк, или у его величества нынче в планах получение классического магического образования, что в планах его величества знает только его величество, с нажимом сказала я, попытавшись донести до Шарля, что здесь не рады ни ему, ни его вопросам. С надеждой на поддержку посмотрела на маму Люсиль, но та всё так же внимательно изучала дверь. Наверняка нашла лазейку для подслушивания. Инора Виньевр при небольшом даре была весьма изобретательна и ухитрялась проворачивать то, что было недоступно особым с куда большим количеством магических сил. «Искусница!» – так говорил про нее дядя Жерар, прицокивая языком от восхищения. Но своими наработками Инора не делилась даже с дочерью, возможно, опасалась, что-то она идет им менее невинное применение, чем подслушивание работы приемной комиссии. Вы здесь общайтесь, а я разведаю обстановку, неожиданно заявил Франциск. После чего невоспитанный исчез, оставив меня с Шарлем. А ведь Антуан неумолимо приближался, а вместе с ним приближался скандал. Лучшим вариантом было уйти, но я не могла оставить Люсиль, а Шарль явно не собирался оставлять меня. Честно говоря, меня несколько нервирует присутствие в родном учебном заведении призрака, которого никто не видит. Может вам обратиться к целителям, предложила я. Когда кто-то видит то, что не видят другие, это не слишком хорошо. Это, знаете ли, серьёзный симптом. К сожалению, убедительности мне не хватило. Шарль не бросился немедленно к целителям, умоляя спасти от галлюцинаций и даже не отошёл в сторону. Напротив, предвинулся и это к укоренина сказал: "Николь, вы же понимаете, что артефакты его за секут" Пусть этот нетипичный призрак, но тем он опаснее. Появляется даже днем, и цели его совершенно не ясны. Отрицать далее было глупо. Теперь до прихода Антуана нужно убедить Шарля, что вреда от Франциска не будет. И пусть я в этом сама не уверена, но главное, чтобы Шарль никому больше не рассказал о призраке. А то начнут упокаивать и упокоят вместе со мной. «О, Франциск совершенно безобиден», Не могла же я его оставить. Он так соскучился по общению. А ещё пообещал не вмешиваться в моё обучение и не появляться по ночам в нашей с Люсиль комнате, поскольку я сразу предупредила. Одно нарушение и кость отправится в дедушкин сейф. И меня не волнует, ослабевает призрак без меня или нет. Франциск поныл, что это жестоко, но быстро догадался, что будет множество других возможностей развлечься. когда никто из развлекающих даже не догадается о призрачном свидетеле. Оно и видно. Ушел искать других призраков? Он же собирался во дворец. И почему он до сих пор не там? Тем более, что во дворце призраки наверняка водятся куда в большем количестве, чем в академии. Вопросы были неудобны, и как их прекратить, я понятия не имела. Но скоро подойдёт Антуан и благополучно избавит меня от столь любознательного инора. Одно я поняла точно: если хотя бы часть студентов по навязчивости близких к Шарлю, то процент насильственных смертей в академии должен быть очень высок, а значит и призраков здесь водится не чуть не меньше, чем во дворце. Понимаете, Шарль доверительно наклонилась я к парню, чувство приближения злящилось Антуана. Его величество подозревает, что дворцовая защита успокоит его окончательно, а он только начал наслаждаться свободой после стольких лет вынужденного затворничества. А поскольку, как вы знаете, его почти никто не видит и не слышит, он и привязался ко мне как к своей спасительнице из монастыря. Привязался Шарль так нехорошо протянул, словно вложил в это слово неправильный смысл, то есть правильный, конечно, но не тот, что я подразумевала. Про то, что Франциск не может от меня слишком далеко отходить, знать никому не стоило. Поэтому я преддвинулась к Шарлю ещё ближе и прошептала: "Франциск такой ранимый. Не знаю, что подумал Антуан, наблюдая со стороны эту картину, но она ему очень не понравилась". От него полыхнуло яростью, от чего метка на магическом плане показалась тёмно-красной, почти чёрной, и была она уже совсем близко. Да, кому-то сейчас станет совсем не до чужих тайн. Були, какого орка ты трёшься около моей невесты? О, Антуан, какая приятная неожиданность. Я аккуратно поставила приготовленную метку на Шарля и ухватила жениха за рукав, уменьшая его мобильность. В конце концов мне не надо, чтобы они передрались, достаточно если Антуан просто отпугнёт нежеланного собеседника. Мы с Шарлем просто разговаривали. Он такой милый, я извиняюще улыбнулась Шарлю. Антуан заскрежетал зубами. Я просил с ним не разговаривать. Думаешь, разговоры со мной отвратят её от брака с тобой? Шарль не торопился уходить, нахально улыбаясь прямо в лицо Антуану. которого и без того от окончательного закипания останавливало только отсутствие Франциска. Визуализация этого действия у призрака проходила на высшем уровне. Жаль только, что она мало кому видна. «Думаю, тебе нужно держаться подальше от Николь. У Шарля есть своя невеста», – поделилась я с женихом информацией. «Так что ты зря переживаешь, что...» «Меня не волнует, есть ли у него невеста или нет. Пусть знает свое место и не подходит к моей». Что случилось? Мама Люсиль очнулась как нельзя вовремя. Антуан? И на уровень евр, не волнуйтесь, я не собираюсь вызывать этого типа. Но смотрел Антуан на Шарля так, что засомневалась в его словах не только мама Люсиль, но и я. А уж то, как он выразительно разминал пальцы, указывало, что от применения заклинания против сокурсника жениха отделяла самая малость. Антуан, забеспокоилась я, Ты не можешь вызывать и Нора на дуэль из-за такой ерунды, как разговор со мной. «Беспокоитесь, что не будет вылезать из дуэли?» – расхохотался Шарль. Антуан резким движением закинул меня к себе за спину и все-таки спустил что-то с руки. Настолько быстро спустил, что я даже не успела понять, что, как оно уже впиталось защитой Шарля. «Вы с ума сошли?» – возмутилась мама Люсиль. «Выясняйте отношения в дуэльном зале». «Много чести для таких, как Буле», – презрительно бросил Антуан. «Он просто боится мне проиграть, и на уровень евр», – невозмутимо пояснял Шарль. Вот и пытается достать из-под тяжка, почему-то считая, что такое поведение красит особо благородных кровей. Антуан поднял руку, явно собираясь опять что-то сбросить на нахало, но я тут же за нее ухватилась. «Если в этот раз защита Шарля не сработает», или он просто уклонится от удара, то магия прилетит по сторонним, не имеющим никакого отношения к ссоре. И пусть местные целители славятся своими умениями, проверять прямо сейчас не стоит. Антуан, хочешь драться, делай по правилам, бросила я в сердцах. А то я действительно решу, что ты боишься Шарля. Что за шум? Франциск выглядел довольным, как кот, объевшийся сметаны. Огонёк, только не говори, что ты решила завести третьего жениха, и это Шарль. А кто второй заинтересовался упомянутый субъект? Я молча и как можно незаметнее показала призраку кулак. Какой ещё второй? процедил Антуан. Булле, у тебя совсем в голове пусто. С чего ты вообще взял, что я боюсь не только тебя, но и кого-то ещё? Что здесь происходит? Подошедший Инор в преподавательской мантии был молод, но ужасно не улыбчив. «Лорд Альвиндуа, опять нарушаете? Мэтр Кормье более приставал к моей невесте. По-вашему, я должен это спускать? К вашей невесте? Леди Декибоо, если не ошибаюсь?» Мэтр взглянул на меня так, словно не верил ни словам Антуана, ни тому, что я могла бы сказать в его защиту. Пожалуй, преподавательский состав я уже успешно настраиваю против себя. Но вдруг он у нас ничего не ведёт. В любом случае меня сейчас куда больше волновал Шарль, который всё так же ожидал ответа от Франциска. Этот интерес, направленный для остальных на пустое место, вряд ли долго останется незамеченным. Нет, Франциска надо как-то маскировать, чтобы Шарль считал его за что-то другое. Интересно. Есть ли здесь местные призраки? Если есть, не сможет ли наш принять вид кого-нибудь из них? Надо будет уточнить, когда посторонних рядом не будет. Мэтр Кармье Антуан всё неправильно понял. Мы просто разговаривали, правда? Я постучала Шарля по плечу, отвлекая внимание от призрака и привлекая к себе. Пусть скажет хоть что-то в мою защиту. Ещё чего не хватало сразу по принятии быть отчисленной даже не за свои заслуги, а за заслуги жениха. Конечно, за время обучения Антуан наверняка заработал себе определённую репутацию, но в случае чего пострадает не он, по поведению приёмной комиссии было понятно, им только дай повод, и академия продолжит своё существование без меня. Правда, подтвердил Шарль и выразительно потёр плечо. Леди да Кибо потрясающая собеседница и приводит весьма убедительные аргументы. Всё-всё-всё. К нам подскочила счастливая Люси и помахала рукой, показывая, что тоже студентка. Пусть пока наши браслеты выглядели скромно, потом к ним прибавятся подвески с допусками в то или иное помещение академии: в общежитие, библиотечные залы, там для каждого свой уровень, помещения для тренировок, алхимические лаборатории, Мама Люсиль счастливо заулыбалась и поцеловала поступившую дочку, хотя мне показалось, что она это уже какое-то время знает. Мы бы ушли прямо сейчас, но вы, присутствие преподавателя, обязывало оставаться до конца разбирательства. Впрочем, он уже явно считал себя лишним. Лорд Альвендуа, у вас остались претензии к Нору Буле? Остались, бухнул Антуан. Я требую, чтобы он не подходил к моей невесте. не заговаривал с ней и вообще делал вид, что её не существует. Это не слишком вежливо с моей стороны, не согласился Шарль. Леди де Кибо может обидеться. А выбирая кого обидеть, леди де Кибо или лорда Альвиндоа, я предпочту обижать лорда. Всё равно он уже давно обижен жизнью, одной обидой больше, одной меньше для него несущественна. Антуан шутки не оценил, сжал губы и всем корпусом развернулся к метру Кармье. "Теперь вы понимаете, что у меня были веские причины. Нет, лорд Альвиндуа, не понимаю, почему в нашей академии девушка не может разговаривать ни с кем, кроме жениха. В правилах такого нет. Честно говоря, подобное требование я слышу впервые". Метр Кармье говорил совершенно серьёзно, но мне показалось, что он с трудом удерживается от смеха. усилившаяся суровая межбровная морщинка не обманула ни только меня, но и Антуана. "Я не требую от Николь, чтобы она ни с кем не говорила", возмутился он, "но булле делать рядом с ней нечего, и если я опять его увижу, за себя не ручаюсь". "Тут этого в академии?" уточнил Франциск. "А однако огонёк же не худебя с притурью, а со стороны так прилично выглядит". Шарль сдерживаться не стал, засмеялся во весь голос. Я покраснела, повернулась к Антуану и выпалила ему в лицо: "Я буду говорить с тем, с кем считаю нужным. А если ты собираешься диктовать, с кем мне разговаривать, а с кем нет, можешь начинать подыскивать другую невесту. Огонёк, не торопись, имей в виду, глупый муж имеет свои преимущества. Во-первых, он хорошо управляемый, Слушать, что будет во вторых, я не стала. Ухватила Люсиль за руку и потащила на выход, сопровождаемая уже не смехом, а хохотом Шарля. И Нора Виньевр догнала нас за дверью. "Что это Антон так разошёлся?" удивлённо спросила она. "Первый раз вижу его таким взбешённым". Весь побелел, когда этого парня вызывал. Я резко остановилась. "Куда вызывал?" "В дуэльный зал сегодня вечером". Антуан вызвал Шарля на дуэль? Я вас правильно поняла? И Нор Виньер? Она кивнула. Метро, что к нам подошёл, пытается уладить всё миром, но надежды мало. Антуан аж скрипит зубами от злости, а второй всё смеётся. Странно так, словно слышит что-то неслышное другим. Мама Люсинно наклонилась ко мне и тихо сказала: "Извини Николь, но мне кажется, у них обоих что-то не в порядке с головой". Это она ещё Франциска не видела. Интересно, Что бы она про него сказала? — Вам не кажется, — мрачно ответила я. Но Антуану не удастся испортить мне учебу, как бы он ни старался.